Жар птица и царь Ирод Ни в котором царстве, ни в котором государстве У царя был сад, при приогромный большой. А мышка да воробейк ходили в саду, Нашли зернышко они, жители как он там, И задрали сад. Тому нать склюнуть и той нать съесть. Мыша говорит, — Воробей, чего ж нам биться, драться промеж собой? А соберем, — говорит, — войско, ты собери своих птиц, а я свое зверье в этот сад и войну произведем. Мышка свое зверье собрала, Воробей своих птиц тоже собрал и давай в этом саду воевать. Весь сад повалили, и весь сад уничтожили, одни трупы лежат. Царь поутру проснулся, весь сад уничтожен, разбудил своего сынка. Поди-ка, посмотри сад, кто такой побил, попленил весь. Сынок побежал в этот сад, и некуда пройти, так и бежал по зверью и по птицам. Одно только дерево. Старинно стоит, одно только осталось в целости. На этом дереве сидит жар-птица, и та чуть жива, и та мотается на дереве. Иванушка сейчас прикладывается, хочет стрелять ей из ружья. Жар-птица и говорит ему человеческим языком. — Иван-царевич, не стреляй. Он ружье опустил и глядит на птицу. — Если взять в руки, — думает умом, — улетит она. И во второй раз приложился, хочет стрелять ее. Она опять на ответ сказала ему, — Иван-царевич, не стреляй. Он опять ружье отнял и глядит на птицу. — Как думать, пойду ее брать, так она улетит от меня. Таким же манером третий раз приложился, стрелять хочет, она опять говорит... — Иван-царевич, не стреляй, а возьми так. Ему делать нечего. Пришел и взял птицу. — Ну, когда ты, Иван-царевич, взял меня, так корми три года. Он ее и спросил. — Чем я буду тебя кормить? Та она ответ говорит ему. — По валу, к выйти. К выйти ко времени еды. На завтрак вол, на обед вол и к паужине, ужину вол. Он кормил ее три года. Она и говорит ему, — Иван-царевич, выпусти меня крылышки расправить. Он выпустить ее не смеет. Она раз просится и другой просится. Выпусти, — говорит, — пожалуйста. Он выпустил ее. Она и улетела крылышки расправлять. Летала с утра и до вечера. Вот она прилетела, на окошко села, он ее запустил опять. И на другой день опять выпросилась. И опять летала день с утра до вечера. И на третий день то же самое. Прилетела, на окно села, он ее опять и запустил. «Ну, Иван-царевич, теперь за расплатой полетим ко мне». Я этак три года жила, а расплатиться мне здесь нечем. Вот он сел на нее и полетели вперед. Летит она, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли? Я сказываю, скоро она летит по своему успеху. И спрашивают у него, — Много ли, Иван-Царевич, мой видишь? На медный грош только вижу. Она из-под его вывернулась. «Дай!» — полетел он в море. Летит он в море так, что до воды едва не долетел. Жар птиц под его и подвернулась опять, и спрашивают его. «Что, Иван-царевич, страшно было тебе в море лететь?» «Ах ты, жар птица! Как мне не страшно, когда над самой водой был!» Он и думает сам себе. Ах, наверное, два раза еще скинет меня с себя. Вот опять летят они близко ли, далеко ли, и спрашивают у него, Иван-царевич, много ли моря видишь? она медный пятак она опять из-под его вывернулась, и он опять полетел, она его подхватила, поднялась и понеслась. Опять летят они близко ли, далеко ли? Что, Иван-Царевич, много ли моря, видишь? Круг потаился, нисколько не вижу. Она опять из-под его и вывернулась. И он опять полетел в море, испугался боженой, болованной. Она опять подвернулась, крыльем по воде хлопнула и подняла его. Вот опять она летит вверх. Близко ли далеко, низко ли высоко? Я сказываю, скоро она летит по своему успеху. — Иван-царевич, что впереди видишь у его? — спрашивают. — Вишь, — говорит, — медное царство. Тут моя сестра мало живет. — Ну, поди, — говорит, — в это царство и так и скажи. Я кормил вашего брата три года, так, пожалуйте, за пропитонство. Она нанесет вам златы и серебра, и драгоценного камня. А с этим ты, сударыня, не собирайся. Мне не нат ничто, а только, пожалуйте, сундучок-складничок с медным ключам. Дает, поди суды, и не дает, поди сюды. Жар-птица стал у ворот, а он пошел к малой сестре и спросил сундучок-складничок, а она не дала. — Ну что? — не дала? — спрашивает жар-птица. — Не дала. — Ну так полетим вперед. Вот они летят опять, близко ли далеко, низко ли высоко. Я сказываю скоро, они летят по своему успеху. — Иван-царевич, назад. Что назади увидишь? Горит. Медно государство, так тому месту и нать. Зачем она не расплатилась? Опять летят они вперед. Иван Салеевич, что впереди видишь? Серебра государство вижу. Долетели опять до государства, опять его и посылает. У моей средней сестры спрашивай за расплаты. Заходит он в белокаменные палаты, Богу помолился, на всем четыре стороны поклонился, ей в особину. — Здравствуй, — говорит, — добрый человек, долечь ли вы пошли, долечь ли путь держите? А до да вашей милости, сударыня! — Три года кормил вашего брата, так пожальте за пропитонство. Она несет ему злата и серебра и драгоценного каменя, а он сказал. Вы с этим ничем не собирайтесь, сударыня. Только, пожалуй, один сундучок-складничок с медными ключом. Нет, друг мой, Брат и жалко, а сундучка жалчея не дала ему сундука. Пришел он к жарптице. Дала? Нет, не дала. Ну, так садись на меня опять. Опять и полетели вперед. Летит она близко ли далеко и спрашивает его... Иван-царевич, что назади видишь? А государство опять горит, в которых ходил, а так ему и нать. Вот и летит опять вперед, близко ли далеко, низко ли высоко. Я сказываю скоро, Она летит по своему успеху и спрашивает у его. Иван-царевич, что впереди видишь? Вижу золото государство. Тут моя большая сестра живет. Вот ты посылает его опять. Поди и сестре скажи, я вашего брата три года кормил, так пожалуйте мне за пропитонство. Пришел Иван Царевич в белокаменной палаты, Богу помолился, на все на четыре стороны поклонился ей в особенно. Так и так, говорит, пожалуйте мне за пропитонство, вашего братилка, сундучок-складничок с медными ключам. Ну, говорит, друг мой, сундучка жалко, а брата жал чая, и отдает ему сундучок. Он вернулся к жар жарптице, Но, ну, говорит, теперь пойдем в гости к сестре, когда сундучок дала. Заходят они в белокаменные палаты, Богу помолились, на всем четыре стороны поклонились, сестре в особенку. «Здравствуй, здравствуйте!» Далеч ли путь держит? Да вот до да вашей милости. И начали тут угощаться с дорожки. Попили тут, поели, попировали у ней на угощение. Долго ли корткли? Они тут жили. Жар птица и говорит ему Ну, Иван царевич, пора тебе домой отправляться. Долго ты здесь пробыл, как, говорит, долго, я у тебя пробыл только три часа. Не друг, три года ты у меня пробыл, а не три часа. С Божьей помощью отправляйся теперь домой». И надавал ему денег, сколько нать на дорогу. Отправился домой молодец. Идет он путем дорогой, попадает домой своим успехом. Дошел до дому недалеко, Зашел в знакомую рощу, где раньше на охоту ходил, На колодинку сел, да и раздумался. Что я сколько годов ходил, а в сундучок не посмотрел, Там, может быть, ничего нет. Открыл он сундучок, у его сделалось золото государства Сам он царь, а никого нет. Ходит целый день, а как заложить сундучок, не знает. Вдруг попадает ему встречу старый седой старик. — А что, — говорит, — ваш царское величество, ходишь в такой кручине печали? — Да вот, не могу запереть. — А что дашь, я тебе запро? А что хочешь? — Хошь полжитья, полбытья, полымения своего отдам. — Нет, это ничто не надо. Не пол жить я, не пал быть я не полумения твоего, отдай ты то, чего дома не знаешь. Да чего я дома не знаю? Знаю отца, знаю мать, знаю хозяйку, коней, коров. Разве у кобылы жеребенка или у коровы теленок того разве не знаю? Нет, отдай, чего дома не знаешь. Ну, пущай, говорит, вышел из терпения. Будет твое, чего дома не знаю. Вот этот старичок сейчас и запер сундучок по-старому, по-прежнему. Пришел Иван-Царевич домой с отцом, с матерью поздоровался и с хозяйкой и совсем всема. И видит, ходит сыну его большой, пока ходил, родился и вырс. Отложил этот сундучок, сделалось у него золото государство, сам он царь, а батьку уже и не руководствуя. Этот старик-то каждую ночь и ходит, и колотится, царь, отдай посулино. По три ночи ходил и требовал, отдай посулино. Сынок потом услыхал, что ж, говорит, Татенька каждую ночь ходит да просит — отдай посулина. Ты что-нибудь, видно, сулил? Царь заплакал. Доброход, я тебя отсулил. Ах, папаша, ты б сказал мне, так я бы давно в дороге был. Вот они ему напекли подорожничков. Идет он путем дорогою, близко ли, далеко, низко ли, высоко. Я сказываю, скоро он попадает по своему успеху. Доходит до бабушки за дворинки. Заходит в фатерку. Богу помолился, на все на четыре стороны поклонился, бабке в особенку. Бабушка и спрашивает, долечь ли доброход пошел. Я и сам не знаю, долечили Ой, доброход, ты пошел к царю Ироду. Давно он бегает, тебя ищет. Бабушка напоила, накормила и спать уложила. Он говорит ей, — Бабушка, не знаешь чего-нибудь мне? Помогчи. — Нет, доброход, я ничего не знаю, я далеко от него живу. Ночь проспал, поутру встал и отправляется в свою дорогу. Идет близко и далеко, низко и высоко, до такой же бабушки доходит, заходит в фатерку. Богу помолился, на все на четыре стороны поклонился, бабушке в особину. «Здравствуй, — говорит добрый человек, — далече ли вы пошли, далече ли вы путь держать? Ах, бабушка, я и сам не знаю, куда иду. А ты идешь, доброход, к царю Ироду». В каждую ночь он бегать, тебя ищет. Бабка напоила, накормила и спать повалила. Он и спрашивает у нее, — Не можешь ли, бабушка, как-нибудь мне помогчи? — Нет, доброход, не могу. А вот там моя сестра к нему поближе живет, не знает ли та, чего. Ночь проспал, поутру встал, отправляется в путь дорогу широкую. Идет он близко или далеко, Низко и высоко, доходит да опять до бабушки из-за дворинки, заходит в фатерку. Богу помолился, на все на четыре стороны поклонился, бабке в особенку. «Далече ли вы пошли?» — спрашивает бабка. «Я бабушкой сам куды не знаю». «Ой, доброход, ты пошел к царю Ироду, он тебя каждую ночь ищет». Бабушка его напоила, накорнила и спать уложила. — Бабушка, не можешь же мне помочь? — Хорошо, друг мой, может быть, чем-нибудь и помогу тебе. Вот он ночь проспал, поутру бабушка будет. — Подитка, — говорит, — Иванушка, вставай, да поди к ты к синему морю. У синего моря сядь за ракитовку, чтоб тебя не видно было. Вдруг прилетит 12 лебедей белых. Хлопнутся озим, сделаются красным одевицам. 11 будут купаться, 12 будет платье караульти. 11 выкупаются, хлопнутся озим и улетят, а 12 будет купаться. Ты у ней платье укради. Как эта девушка стала купаться? А он платье у нее украл. Она вышла из воды и говорит. Кто мое платье украл? Если старенький украл, так будь вы дедушка. Если пожилой молодец украл, так будь мой батюшка, А молодой молодец украл, так будь мне богосуженный. Раз проговорила, и два проговорила, а он молчал. Она третье проговорила, а он платье швырнул ей. Она оделась, ударилась озень и улетела настигать тех лебедей. Приходит он домой к бабушке этой самой. Бабка и спросила у него, что украл платье, украл, дай назад отдал. Что она тебе сказала? А ничего мне не сказала. А не сказала? Так тебе живому не бывать? Ах, ты такой простофиля, зачем отдавашь? Ах, бабушка, прилетят ли завтра? Прилетят, прилетят, да ты простофиля. На утро пошел он опять к морю, сел, за ракита в куст и поджидает. Прилетели двенадцать лебедей, ударились оземи, стали купаться, Одиннадцать купаются, а 12 платье караульт. Одиннадцать вышли из воды, оделись, ударились озами, улетели, 12 стало купаться. Подбредет, да поглядит назад, не ворует ли кто платье. Она как окурнулась, окунулась. А он и украл. Она вышла из воды и говорит, кто мое платье украл? Если старенький украл, так будь мне дедушка. Если пожилой украл, так будь мне батюшка. А если молодой молодец, будь богосуженный. Она три раза проговорила, а он ей платье швартых. И ничего не сказал. Пошел к бабушке опять назад. Что? Украл платье? Украл, дай назад тот дул. — Что ты ей сказал? — Ничего не сказал. — Ах ты, простофиля, не бывать тебе живому! Завтра бабушка опять прилетят. — Прилетят, оль нет, неизвестно. Так зачем ты, простофиля, платье ваш? Третий день пришел и сел под ракитов кусту моря. Вдруг видит, летят двенадцать белых лебедей, ударились о зим, сделалось двенадцать девиц красных. Одиннадцать стали купаться, 12 платье караулить. Те окурнулись и улетели, а 12 стал купаться. Подбредет да поглядит, подбредет да поглядит. Она как окурнулась, а он как-то уже хоря подвернулся, да и украл платье. Она вышла из воды и говорит, кто мое платье украл? Если старенький украл, так будь мой дедушка. Если пожилой украл, будь мне батюшка, А если молодой молодец, так будь мне Бога богосуженный. Раз проговорит, и другой проговорит, и третий проговорит. Ну, Иван-царевич, отдай мне платье. Нет, не отдам. Так скиньте свой сертук, и бросьте мне, я подойду к вам. Бросил он ей сертук. Надела она его и подошла к нему. Слушай, — говорит, — что я тебе скажу. Как ты придешь, царь Ирод встретит тебя на балконе, и на тебя с саблей побежит и закричит. Ах, ты, дурак, разбойник, долго не являлся, и захочет тебе голову саблей срубить. Сабля у него из рук выпадет, а ты саблю возьми за острый конец, а тупой подай ему и скажи. Вот тебе, царь Ирод, служба от меня. Он тебя возьмет за белые руки и станет в уста сахарный целовать, Любезным зятем называть, поведет тебя в белые палаты, Станет тебя садить за столы дубовые, за скатерть браные, А ты у него ничего не пей и не ешь, так и из-за стола выходи. Как из-за стола выйдешь, он станет тебя посылать в карты с дочерям, играть, а ты не ходи с татарком играть, а поди по задней линии к самой худой потерке, которой в городе хуже нет, там я живу. Надела на платье, ударила созень и улетела. Пришел Иван-царевич к городу царю. Царь на балконе стоит, увидал его. — Ах ты, дурак-мошенник, сколько времени не являлся! бежит на него с саблей и хочет голову снести. Сабля у его из рук выпала. Берет Иван-царевич саблю за острый конец и подает тупым. Вот, говорит царь Ирод, тебе от меня служба. Тогда царь брал его за белые руки и целовал в уста сахарный, называл его любезным зятем и повел в белокаменный палат и начал его угощать. А Иван-царевич не ел, Не кушал ничего. — Ну, теперь, — говорит царь, — друг мой, ступай с моим одочерям в карты играть. Вот он и пошел от него по задней линии. Не пошел к татаркам, нашел фатерку худую. Приходит к этой девушке и спросила она у него, — Что тебе царь сказал сегодня? — Мне царь ничего не сказал, с дорожки велел отдохнуть. — Ну? Похлебай квасу, да помолись спасу, да ложись спать. Поутру будет его и говорит, ступай к царю, что прикажет. — Ну вот, доброход, — сказал царь, — я на тебя службу накину. Сострой в одну ночь церкву, и чтоб, попыдики, в этой церкви тебя венчать буду, и чтобы кругом канавы и корабли ходили, А теперь иди с моим одочерям в карты играть. Он не пошел к татаркам, а пошел в стару фатиру, где был. Девушка спрашивает, как он на тебя службу накинул? Так и так. В одну ночь выстроить церковь, и чтоб попы и дьяки были, и чтоб кругом корабли были. Возможно, это сделать. Ну, ладно. Попей квасу, да помолись спасу. Утро вечера мудренее. А мы, царя Ирода, Похитрее. Поутру и будет его. Ступай в церковь, да молотком, подкрепляй перила, будто... Вот он пошел в церковь поколачивать молотком. Царь ирд посмотрел. Церковь готова, и канавы готовы, как приказано. Хорошо, друг мой. Иди отдохни, поиграй с моим одочерям в карты, а с утра норови с невесту выбирать. Пришел Иван-царевич к этой девушке. С татарком не пошел играть. Пришел, она и спрашивает его, что тебе царь приказал? Ничего не приказал, а только с утра велел невест выбирать. А ты радиоханек? Да как не радиоханек думат? И ладно. Хорошо, друг мой, как ты будешь невесту выбирать? Не знаю. Так вот узнай. Царь Ирод выпустит двенадцать голубушек. Все одинаковы. Голос, волос и перья одинаковы. Никакой различки не будет. Мне нельзя будет глазом мигнуть и головой тряхнуть. Только и замечай, вдоль полу я крылышком проведу. Чуть-чуть только задену, догадаются, если потяну много. У царя все готово, голубушки выгонены. — Ну, ступай, выбирай, — командует царь Ивану-Царевичу. Вшина на полу насыпана много, голубушки бегают друг перед другом. Царь кричит на него — Что ты роишься? Можно любую брать с краю. Ах ты, царь, да ведь мне не ночь ночевать, а надо тебе кжировать. Увидал он голубушку, эту крылышком протянула вдоль полу, эту голубушку он и схватил. Царь ему и говорит, — это не твои умыслы, ходя, а ее. Завтра опять приходи выбирать а теперь ступай с моим адочерям ад в карты играть. А он и не пошел. Приходит на задворки в худу фатерку. Девушка спросила у него, выбрал невесту? — Да я не знаю, — говорит. — Выбрал, не знаю, тебя ли, — нет. — Меня. — Да вот завтра-то как будешь выбирать? — Не знаю. — Ну так слушай с 12 будет девиц красных. Все одинаковы, голос в голос и волос в волос. Платья одинаковы и платки одинаковы. Как тут-то будешь выбирать? Мне нельзя будет глазом мигнуть и платком махнуть и головой тряхнуть. Вдруг мимо меня пролетит мушенка, заденет за мой платок, замечай. А если не заметишь, так пропал. Пришел он выбирать невесту. Невесты у царя готовы, выстроены в шеренгах. Двенадцать девиц красных, голос в голос и волос в волос, все одинаковы. Вдруг царь скричал, — Эх, дурак какой! Выбирай с краю, чего там рыться! Ах, ваше царское величество, ведь не ночь ночевать, а весь век жировать. Да это полдела тебе, эких выбирать! — заметил Иванушка. Мужшинка пролетела мимо платка, и схватил он эту невесту. Вот моя богосужина. Ах, дурак, это не твои умыслы, а ее. Ну, теперь опять ступай с моим дочерям в карты играть, а завтра опять выбирать, до трех раз дам тебе выбрать. Он туда не пошел, а пришел опять на стару прежнюю фатеру. Что тебе, говорит, сказал? — А послал вот в карты играть, а я не пошел. — А как ты в утрях будешь выбирать? — А я не знаю. — Нать знать! Он нас одиннадцать девиц красных выстроит в ряд, а двенадцать будет на печи лежать, Эк старо-престаро, ни зуба во рту, ни глаза во лбу, и костыль в руках. Смотри, ты не брезгуйся, а то и пропал. Разбудила его путру. У него ж все готово. 11 выстроено в шеренгу, 12 запиха запихано за печку. Вот он ходит и выбирает, А царь на него кричит. — ты копаешься, полдел тебе-то выбирать. — Ах, ваше царское величество, Не ночь мне ночевать, а век жировать. Вдруг он потом за эту старуху и ухватился. — Вот! — Ваше царское величество, пусть будет моя богосужина. Тут царь завертелся, замахался, заплевался. Что ты говоришь, что ты? Кого ты берешь? Ни зуба во рту, ни глаза во лбу? Что оно у тебя будет исть? Киселем накормишься? Но поплевался, поплевался, делать нечего. "Набрежай невеста, к идти!» Невеста обредилась, к венцу повел, сейчас обвенчались. И столовать пошли и пировать. Попировали и постоловали. Молодых царь повел в спальню, повалил их спать. — Ну, деточки, спите теперь. Деточки спят сутки. Он был стал ее обнимать, близко к сердцу прижимать. Она говорит... Это нам не венец, Иван-Царевич, а в путь дорожку нати отправляться. Берет она с собой камешек да площадочку. Отправились в путь дорожку из спальни, а Перстенек положила на стол и сказала этому Перстню, «Перстень, Перстенек, ты батюшке служил, да и дедушке служил, да и мне послужи». А сами в дорогу отправились. Сутки прошли, Царь пошел дедчик бужать. Пришел и говорит, Дети, время вставать. Перстень отвечает, Ах ты, батюшка родимый, да у нас теперь целование-це пошло. Тот назад вратился, но, думать, черт с вами целуйтесь. Опять сутки прошли. Царь опять пришел бужать, детчики, время вставать. Перстень отвечает. Ах ты, батюшка родитель, у нас теперь только обниманица пошло, да прижиманица пошло. Ну ладно, спите, дети, сказал царь, и ушел. Прошли трое сутки. Царь пришел на третье утро. Девочки, время вставать. Ах ты, батюшка-родитель, у нас только теперь пошла обниманица да прижиманица да плетанница. Всего, — насказал перстень, — так царь и прочь отошел. Настали четвертые сутки. Опять пошел будить. Деточки, время вставать. Перстень больше ни гу ничего не отвечает. Царь коленком двери выломил. Пришел в комнату и стал бегать, искать их. Бегал да бегал, перстень не увидал в комнате на столе. Этот перстень хватил да бросил озень, Притоптал весь, примял. «Это проклятый ты!» — отвечал. Он сейчас пришел домой, погоню займа с команду Они идут путем дорогу. Она-то говорит Иван-царевич припадит, как к земле. Что увидишь под нами, что над нами, что впереди, что позади? Иван припал к земле и говорит, — Над нами небо, под нами земля, впереди не видно ничего, сзади темно туча накатывается, за нами погоня есть. Взяла она кремешком, шоркнула площадочку и сказала, — Сделайтесь! Кременный город от востока и до запада, чтобы черту не пройти и не проехать, ясным соколом не пролететь. Вот эти послы приехали к этой горе. Нельзя попасть. Обратились назад. Царь спрашивают ну что, настигли? Нет, Кременная гора мешает. Но ну, вот, берите ломы, да отправляйтесь сломать гору. Те приехали...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 — Сделайте из железной горы от востока и до запада, чтобы черту не пройти и не проехать, ясным соколом не пролететь. Те доехали до горы, а ломы оставили у той горы. Пока ездили за ломами, доломали гору, те той порой далеко уплелись. Она чувствует опять... Иван-царевич, припади, как к земле, что увидишь над нами, что под нами, что впереди и что позади. Припал Иван к сырой земле. Над нами небо, под нами земля. Впереди не видно ничего. Сзади темно туча накатывается. Железную гору разломали. За нами погоня близко. Она обернула его скотом, а сама пастухом. Ходит и пасет. Погоня приехала. — А что, пастушок, давно ли молодец девицей прошел? — Ах, вот доброход, и я остарел, и коровы мои остарели. Вот как шли они далеко вам догнать. Послы назад вратились. Царь спрашивает, что, настигли? — Нет. — А кого видали? — Пастуха со скотом. — Ах, дураки, дураки. «То они есть! Поезжайте опять, займав погоню, Кого захватите, то и везите!» Те отправились. Девушка и говорит, «Иван-царевич, припади к земле, Что увидишь над нами, что под нами, Что впереди и что позади!» Иван припал, «Над нами, говорит, небо, под нами земля, Впереди не видно ничего, Сзади темно туча накатывается». За нами погоня опять. Она обернула его часовней, а сама — монахом. Ходит по часовне, кадит. Часовня такая маховела, а монах такой старый-престарый. Вот приехали послы и спрашивают. — Отче-монаше, давно ли молдит с девицей прошел? — А вот доброход, и у меня вся часовня мохом обросла. У меня давно уж ни зуба во рту, ни глаза во лбу. Вот, когда молодец с девицей шли, далеко вам настигчь послы назад. Вот царь спросил, что они настигли? Нет. А что видели? Часовню и монаха. Ах, дураки, дураки, да это они есть. Царь больше на послов не поверил и сам поехал в погоню. Девушка и говорит, «Иванушка, беги поскорее!» До реки добежали. Она его обернула селезнем, а сама ершом в воду. А царь Ирод прибежал, да и щука и за ершом в погоню. Ерш увидал щуку. Идет сейчас под камень, голову сунул. Щука добежала до камня, ерш под камнем. Ерш повернул головой и говорит, А, щука востра, так ешь ерша с хвоста. Эта щука ходила, доходила да кругом камня. Ярш повернись, ярш повернись, а ерш не вертится. Щука пристала ходить вокруг камня и вышла нагру. Ерш вышел из-под камня, да и за реку. селезня отвернул, да и сам сделался девушкой. И стоит на берегу. Будь ты проклят, говорит царь Ирод, чтоб тебе с места этого не сойти и не съехать, ясным соколом не слететь. Ирод извертелся. — Так осика, матушка, отверни меня, не буду ходить в Россию, да и никого не буду носить, да и внукам и правнукам закажу. Она его отвернула, а сами пошли дальше. Идут они близко или далеко, низко ли высоко, Я сказываю, скоро они идут по своему успеху. Близко пришли к своему городу. Девушка ей говорит, вот что, молодец, Ты приходи домой, а я не пойду с тобой. Совсем поздоровайся и поцелуйся, С отцом и с матерью, а только с малой сестрой не целуйся. Не то все забудешь и меня позабудешь. Она пошла по городу, а у царя Просвирни на то время не было как-то. Царь увидел, закричал в окно, не порядишься ли в Просвирни ко мне? Отчего не порежусь Поряжусь со всем удовольствием. Порядилась в Просвирни. Пришел Иван-царевич домой, со всема поздоровался, поцеловался, кроме младшей сестры. Не попил, не поел, да и спать ушел в свою спальню. В спальне спит, а мала сестра и придумала, что такое. Совсем опоздоровался и поцеловался, а только со мной не поцеловался. Пришла она в комнату его, да и поцеловала его сонного. Он ото сна встал. Пришел, чай там подварили, кофе вскипятили и стали пировать. А его спрашивать, где ты бывал, что едал, И где не бывал, ничего не видал. Сколько не вы спрашивали, а он ничего не помнит. Долго ли они, коротко ли, пожили И задумал его отец женить, высвотал за него невесту. Три дня дали сроку до свадьбы по Вон он с двумя генералами пошел гулять в летний сад. Погуляли они и домой отправились. Идут мимо Просвирнина дома. Один генерал говорит, — Эх, у нашу царя какая есть Просвирня! свет светы, какая женщина! И веком я этой женщины не видал. — Вы ступайте, — говорит Ивану-царевичу и другому генералу, — а я тут останусь. Те прошли, а он сейчас обратился к Просвирни. — Что, сударня? говорит, — нельзя ли с вами погулять? — чего нельзя? Приходи. — Иван-царевич, сейчас провожу, а сам обратно. Спроводил Ивана-царевича, не переоделся и прям к просвильни. — Давай, сударня, гулять-то станем. — Что ты, что ты, ночь долга, нагуляться еще можно. — Вот, — говорит, — я наставлю самоварчик, да чайку напьемся, да кофейку напьемся. — — А так что ты прибежал, да и давай гулять? — Да вот что, — говорит генерал, — я слышал, у вас свадебка скоро. — Да, скоро. Вот два дни остается. — Эх, штука! А у меня проспоры растворены, а дрова не колоты. — О, — говорит, — как пустошь! Есть у тебя топор? — Есть. Ну, давай я тебе наколю. Просверни не дала ему топор. Генерал побежал дров колоть. Просвирня эту топору, до утра не отпущай. Тот колет и колет. Весь припотел, сертук скинул, до того достряпал. Солнышко высоко, просвирня проспалась, вышла и говорит Грико, генерал, солнышко высоко. Иван царевич гулять пошел. Бросил генерал топор на отпашку да и униси, Бог, ноги. Пошли опять гулять втроем в летний сад. Опять гуляли весь день до вечера. Другой генерал увидел просвирню и говорит, — Господи Боже, какая хорошая просвирня у нашего царя. Брат, говорит, — я тут останусь. Другой генерал думает, — На, брать, сходи, пкали дров. Прибегает генерал к просвирне. Нельзя погулять с вами? — Для чего? Нет. Можно. Сейчас я тогда провожу Иван-Царевича, дай врачус. Побежал. Опять проводил Иван-Царевича, дай назад к просвирни. — Ну что, — говорит, — с ударами, — погулять сейчас будем? — Что ты, что ты, сначала чайку напьемся, кофейку напьемся. А ты с ветру прибежал, дай нать сейчас гулять. — да. — Слышал, у вас свадебка скоро? — Да, скоро у нас, послезавтра. — А вот что, друг, у меня квашня растворена, замешать нечем. — А пшеница есть? — Есть. Только муки нет, замешать нечем. — Эк, пустошь! Давай, где пшеница? Жорнов есть? — Есть как-нибудь. Ну, давай. Генерал побежал за печку к Жорнову. Она Жорнову сказала, до утра не отпущай, генерала. Само спать повалился, а генерал мелли, только три скоток идет, вот и гулять. Солнышко взошло, просверня вскричала — «Генерал! Иван-царевич гулять пошел!» Тот от жорного скорее отмахнул, дай бог ноги, и тот сердок оставил. Прибежал домой, переоделся и пошли опять втроем гулять. «Ну!» Походили, погуляли и домой втроем отправились. Вдруг Иван-Царевич увидал эту просвирню. Эх, говорит, как о просвирню у папеньки. И век такой женщины не видал. Вы, братцы, идите, а я тут останусь. Иди, иди, — думают генералы. Покали дров, да помели пшеницы. Будет тебе там гулянка. Обзарился на просвирню Иван-Царевич. Прибегает к ней, говорит, нельзя ли, сударыня, погулять с вами вечерок? Для ча, говорит, нельзя. Сейчас настигать побежал генералов, проводил их. Генералы ушли по домам, а сам обратно к просвирне домой не ходил, спрашивает у ей, давай гулять, что время даром проклаждать. — Что ты, Иван Царевич, я лучше самоварчик наставлю, да чайку попьем, вот тогда гулять можно. — Да, — говорит, — я слышала, что у вас свадебка скоро, Иван Царевич. — Да, конечно, скоро. — Да, — говорит, — сегодня забыла, какое число. Забыл, да забыла, вовсе из ума у меня вон. А святцы есть? — Есть, да я не поглядела. — Ну, давай узнаю. Она с подала и говорит святцам, — До утра не отпускайте, Иван-Царевич. А сама спать завалился. Тот святся перебирает, числа никакого найти не может, Да поту старается, даже рубашка мокра. А просвирня спит, вскрапывает. Потом она проспалася и кричит, — Иван-Царевич! Уж, солнышко, высоко тебя батюшка ищет. В поезжой стол, нать ехать за невестой. Тот святцы бросил. Да как, побежал? Только ноги к заду липают. Прибегает домой, только успел переодеться, а гости собираются в поезжой стол. А просвирня обернулась голубушкой и полетела. Села на окно и воркует. Тюрю-тюрю. Голубок забыл свою голубушку. Раз проговорит, и другой проговорит, и третей проговорит. Царь услыхал. — Что такое, говорит? Что такое значит? Запустить голубушку в фатеру. Запустили эту голубушку в фатеру. Ударился на озень и с красный А Иван-Царевич закричал. — Тятенька и маменька! Вот моя невеста, которая меня спасла от смерти, а не та, которую у вас высватана. Вот ее перстень, а вот мой. Сейчас веселым перком, да за свадебку, сейчас обвенчались, стали жить да быть, да добра наживать, да лиха избегать.